Глава 21. Не стоит, княжич, а то будем, как в прошлый раз, все в крови. Перехватил я пилу, сделав вид, что это роман поднял ее в воздух с помощью телекинеза. А ты точно узнал все, что хотел, поддержал он мою импровизацию. Думают, такие, как они, могли запросто утаить какую-нибудь информацию. Да, все, что нам было нужно, я узнал, кивнул я, кладя пилу на стол. Под облегченный вздох побледневшей парочки сотрудников. А эти, думаю, все поняли и полны раскаяния. Правда, братцы? Послушав несколько минут заверения патолога-анатомов, которые перебивая друг друга клялись и божились впредь жить только по закону, мы вернулись в машину. После нашего визита я не сомневался, что они напишут все правильно и как необходимо. Да и кроме того, я уверен, что это не последний мой визит сюда. Так что проверю. «Ну так что это за тварь?» Роман повернулся ко мне, глядя на меня с легка пожелтевшими глазами. «Альп!» вздохнул я, всматриваясь в пролетающий мимо машины город. Тварь, которая сначала питается мелатонином, лишая жертву сна, потом гормонами так называемого счастья, заставляя человека ощущать жуткую грусть и тоску, которая в конечном итоге толкает его на самоубийство. Ну и напоследок, Выедает мозг своей жертвы сразу после ее смерти. Как правило, они охотятся в домах престарелых или психиатрических лечебницах, где подобная обыденность. Ведь для насыщения ему хватает всего пяти жертв на пять лет. Парализует газом, который вырабатывается у него во рту в специальных железах. Убить просто. Серебряный меч в сердце. Голову отрывать не рекомендую. прирастет обратно, а он станет только злее. «Без наводки вычислить практически невозможно», — отстранённо передал я вызубренный в свое время текст. «Сначала я думал, что это рейф. Отметины на шее были похожи на его работу. Но рейфы изначально питаются только гипофизом, оставляя остальной мозг целым. Что-то не вязалось. Вроде картинка сложилась, но эти чертовые отметины на шее никак не давали мне покоя. Твари не маскируют свои дела под других тварей». Это просто бессмысленно. Где будем искать твою альпаку? поинтересовался роман, выпуская и втягивая обратно появившиеся когти. Сама придет, усмехнулся я. Главное модельера твоего настроить, чтобы сильно не паниковал, потому что без него у нас ничего не получится. И использовать его как наживку? Это низко и довольно привлекательно! Оскалился княжеч и откинулся на спинку. Закрывая глаза. А что у тебя с Софьей? Нет, мне, конечно, все равно, это ваше дело, но она все-таки моя сестра. Неожиданно встрепенулся Роман. Я повернулся к нему, глядя на вампира. А что у меня с Софьей? прищурился я. Вот и я спрашиваю, улыбнулся Роман. Тебе, как я понимаю, в будущем нужно будет рот восстанавливать, а ты нос ворочишь от родственницы князя. Это не мое дело. Но она более чем подходящая партия, как минимум для младшей жены. Красиво влюблена в тебя по уши. Ты подумай, она не такая уж и плохая пассия, особенно для начального взлета. Я думаю, мы сами разберемся, Процедил я, раздумывая над тем, что оказывается в этом мире разрешено, и, как я понял, даже поощряется, многожёнство. Тут же мне сваха с клыками. А я предлагал усыпить. «Пока не стало поздно», — вставил свою лепту Миша, на что я только закатил глаза. «Ослиная у тебя что?» — продолжал донимать меня княжич. «Сильная могиня, как мне сказали. Можно вполне взять в содержанке. А если ранг будет хороший, то и в жены». «Слушай, тебе какое дело?» — поморщился я, поворачиваясь в сторону магазина. «Я бы хотел видеть тебя в высшей знати», — вздохнул княжич о без рода и благородных жен сам понимаешь кстати у меня тут девчонка есть знакомая. все у тебя постоянно расспрашивают могу свести не особо знатное но приданное такое что голова кругом мы доехали до магазина когда уже начало смеркаться и разговор оборвался сам с собой из за тумана который все так и не хотел рассеиваться сумерки наступили раньше обычного времени оставалось не так уж и много тем более вернуться Нам нужно было раньше 12. Дуэль никто не отменял. «Стой!» Я остановил княжича, который собирался выйти из машины. «Что-то в этом деле не так. Я не думаю, что оставлять Сержа приманкой — хорошая идея». «И что ты предлагаешь?» «Вот не нравится мне твой взгляд». Напрягся Роман, стараясь отодвинуться от меня подальше, буквально заставив нашего призрака вжаться в двери. «Даже не думай!» Я без боя не сдамся. А кого еще? Не могу же я себя приманкой выставлять. Тварь на такое не купится. От меня алхимия несет за километр. Тем более ты вампир, и тебе ничего не грозит. Полежишь, отдохнешь, поспишь. Ночь выдалась у тебя бессонная, а тебе еще и дуэль устраивать. Улыбнулся я ему. Только клыки сразу не выпускай. Спугнешь. Ладно, хоть не нравится мне такая перспектива. Пробурчал Роман, но на удивление больше не возражал, довольно бодро выпрыгивая из машины следом за мной. «Только я переодеваться в него не буду! Сам, если нужно, носи эти рюшечки с вырезами!» Миша в это время уже вышел за нами следом, довольно аккуратно прикрыв за собой дверь, и гордой походкой направился в направлении магазина, будто он самолично уже приговорил тварь и теперь идет за второй половиной своего гонорара. «Серж нас ждал». Свет в его магазине горел во всех комнатах, а в главном зале, в котором он располагался, освещение было таким ярким, что просто резало глаза. Впрочем, это понятно. Наверняка боялся уснуть и крепился как мог. Все? уточнил модельер немного севшим голосом. «Вы будете начинать?» «Не совсем. Ром, не будешь так любезен рассказать о наших планах? А я пока осмотрюсь». Попросил я Романа, обходя помещение. Княжечки внул и отошел с ничего не понимающим модельером в сторону. Я несколько раз внимательно осмотрел комнату, стараясь запомнить каждую деталь и ее расположение, чтобы потом не тыкаться, как слепой котенок. Все могло случиться. Заканчивать драку ослепленным не такое уж и редкое дело для ведьмака. Открыв одну из дверей, я увидел что-то наподобие швейной мастерской на несколько рабочих мест. Сейчас, естественно, пустующих. Никаких окон и запасного выхода. Вторая дверь оказалась комнатой отдыха, в которой находился огромный во всю стену аквариум с приятной подсветкой и огромной кроватью. Третья дверь вела в узкий коридор, заканчивающийся еще одним выходом. Значит, через парадную дверь монстра точно ждать не придется. «Ну, мы готовы», – кивнул я, вернувшись к модельеру с Романом. «Серж, пройдите к машине». Вы будете ждать нас там». «А сейчас уже можно немного конкретики?» уточнил вампир, проводив взглядом вышедшего модельера. Подобное ему было в новинку, и теперь он возбужденно оглядывался и втягивал себя глубоко в воздух, пытаясь унюхать еще не появившуюся и не трансформировавшуюся тварь. «Я предлагаю подождать», кивнул я, начав объяснять план княжичу. «Альп ориентируется не по запаху, а по мысленным волнам, исходящим от жертвы. Тебе нужно уснуть. Ну или полностью расслабиться. Только тогда Альп подойдет к тебе предельно близко. Тебе следует подпустить ее к себе, но постараться не вступать в схватку. Я тебе дам пистолет с серебряными пулями. Твари не убьют, но смогут замедлить в случае опасности. И, конечно же, оставим Мишу покараулить. Пока в помещении будет кто-то еще, кроме жертвы, Альф все равно не высунется. Слишком они осторожны. Ну и отлично. Взял в руки заряженный пистолет княжич и отправился в спальню. Первый раз я буду ловить настоящее чудовище. Если останется, то повешу ее голову над камином. Утюц будет доволен. Княжич зевнул, а Миша тем временем погасил свет, оставив только небольшой ночник над входом и зажженные пару свечей. Зачем? Мне было непонятно. Но если решили поиграть в мистику, пусть будет». Сняв с двери колокольчик, я вернулся к машине и сел на заднее сиденье, слегка подвинув заснувшего портного. Все же бессонные ночи дали о себе знать, и Серж отключился сразу же, как только почувствовал себя в относительной безопасности. Охрана особого беспокойства не проявляла. Роман четко дал указание рассредоточиться по периметру и осматривать окрестности, если кто-то решит помешать его отдыху. Чем собирался заниматься княжеч в магазине, никто не спросил, но, учитывая, что оттуда выперли даже хозяина, то я на их месте поступил бы так же, а дополнительные глаза нам не помешают, особенно когда книгиня ошивается где-то рядом. Устроившись поудобнее, я перевел взгляд на нужное мне окно и погрузился в легкую медитацию, готовясь очнуться, как только увижу что-то необычное. Бодрствующее частью сознания Я отмечал, как постепенно на улице совсем темнеет, и в большинстве окон, стоявших рядом зданий, зажигается свет. Ничего не происходило. Редкие прохожие не обращали внимания на припаркованные машины, а из магазина не доносилось ни единого звука. Оставлять княжича одного было немного безрассудно, но, как бы то ни было, прикрытие я смогу организовать гораздо лучше, тем более на вампира их парализующий порошок не должен подействовать. Внезапно я заметил, как Миша семафорит мне из окна, подсвечивая себя свечой. Правда, быстро махнув два раза, призрак, видимо, решил, что я не обращаю на него внимания и поднес свечу к шторке, чтобы ту запалить. Но увидев, как я вылетел из машины и уже приблизился к двери, с грустью отнес огонь от тканевой занавески. Свет в комнате был погашен. Скорее всего, тварь постаралась, чтобы как можно лучше слиться с темнотой. Тихо подойдя к зданию... Я аккуратно приоткрыл дверь и вошел внутрь. Зеленоватое сияние, которое было видно в темноте, пробивалось из приоткрытой двери спальни, указывая на то, что тварь уже готовится приступить к своей трапезе. Я достал меч из ножен и, тихо, шаг за шагом, не издавая шума, двинулся в сторону усиливающегося сияния. Когда оставался всего один шаг, я набрал полную грудь воздуха и стремительно ворвался в комнату. Тварь заверещала и повернулась ко мне, продолжая выдыхать в мою сторону зеленый порошок из своего неестественно огромного рта. Ожидая этого, я легко увернулся от ядовитого плевка, делая шаг в сторону и закрываясь свисающим балдахином. Увидев, что путь свободен, тварь стрелой метнулась к двери, стараясь скрыться за дверью, ведущей к выходу из здания. Однако, совершив два просчитанных заранее шага, я сделал короткий замах серебряным мечом, и пригвоздил дергающегося монстра к стене. Альпы всегда были трусливы и всегда стремились убраться подальше от того места, где им грозила опасность, не вступая в схватку. Так что так называемая схватка с ними всегда проходила по одному сценарию – освободить путь к отступлению и ударить в спину. Вздрогнув, тварь повернулась в мою сторону и раскрыла свою пасть, несколько раз разомкнув и сомкнув челюсть, полную светящихся зеленых зубов, словно пытаясь что-то мне сказать. Однако совершать ошибку новичка и разговаривать с ней я не стал. Вместо этого я повернул меч в ране и удостоверился, что она мертва. Вытащив меч, я увидел, как тело монстра медленно трансформируется, превращаясь в изящную голую фигуру, второй помощницы сержа, ту самую, которая вместе с ним встречала меня в магазине. Мне трудно было догадаться, У нее был доступ ко всем жертвам. Неудивительно, если и более тесные отношения со всеми она практиковала. Альпы-трусы и плохие бойцы, но втираться в доверие, могут лучше многих. Я подошел к кровати, и глядя, как Роман лихорадочно водит глазами из стороны в сторону. Он что-то промычал, не в силах открыть рот. все таки Альп, как оказалось, может действовать на полу вампира. Но судя по тому, как быстро княжич начал издавать звуки и моргать, то действует оно все же не в полной мере. Организм Романа скоро переборет парализующий порошок, и буквально через несколько минут он придет в движение. Уверен, что если бы не я, то быть бы Альпо разорванным в клочья. Внезапно из помещения магазина раздался звук разбитого стекла, а пролетевший по спальне ледяной ветер потушил обе свечи и ночник, мгновенно оставив меня в кромешной темноте. Я замер, пытаясь услышать врага, но пока мог различить только топот и крики охраны, что бежало к зданию. Спустя пару секунд сквозь эту какофонию звуков я все таки сумел различить небольшой стрек от доносившейся откуда-то надо мной. Я успел перекатом уйти в сторону ровно в тот момент, когда тень прыгнула в то место, где я только что находился. Зрение быстро адаптировалось к полумраку, поэтому когда я оказался на ногах, то уже смог различить очертания мужской фигуры, стоящей передо мной. Судя по длинному шипу, выходящему из его запястья, это был Рейф. Не давая мне времени ударить мечом, Рейф прыгнул на меня, пытаясь прижать к стене и насадить на свой шип. Приняв удар шипа на предплечье, который, слава богу, не смог пробить кожу подаренной Владимиром куртки и не давая твари добраться до моего лица, я приподнялся и, нажав на скрытый механизм, выпустил из второго рукава скрытый клинок, который тут же вонзил в глаз твари рейф моментально отпрянул не ожидая такого отпора тем не менее не получив серьезного повреждения от обычного куска железа я не отводил взгляда от вари и улыбался чем приводил ее в бешенство об этом говорили разгорающиеся в темноте желтые глаза я хотел как можно больше сосредоточить ее внимание на себе и не дать ей услышать то что происходит за ее спиной я даже начал демонстративно опускать меч зажегся свет и тень, промелькнувшая у твари за спиной, приобрела очертание романа. Вампир, не сильно напрягаясь, свернул ей шею, тем самым дестабилизируя, и давая мне время, чтобы я вогнал клинок твари в сердце, а после отрубил ей голову. что тут ты совсем обнаглел», — усмехнулся он, принимая человеческий вид. «Уже голыми руками собрался их бить». «Так ты топаешь, как стадо слонов», — возвратил я ему ухмылку. Что мне еще оставалось делать? Ну, раз есть слоны, то логично начать петь и танцевать индийские танцы. Засмеялся Роман, переворачивая голову мертвого мужчины. О, а я его знаю. Это помощник Сержа. Тот самый Николя, который, по его словам, умер первым. Задумчиво потесал Роман подбородок. Что тут произошло? Раздался тихий голос модельера, зашедшего в магазин вместе с охраной. «Мы разобрались с вашей проблемой», — кивнул я ему на тела. «Вот виновники ваших кошмаров и всего прочего. На этом наша работа закончена». «А что мне делать с телами?» — спросил у меня понурый модельер. «Вызывайте служителей правопорядка. Пускай разбираются». «И да, ищите, кто именно послал их сначала растоптать вашу репутацию, потом похоронить ваш бизнес, а напоследок убить вас». «Я в некотором роде знаю, с кем вы имели дело. Можете мне поверить, в живых они бы вас точно не оставили. Но все закончилось благополучно». Похлопал ободряющий я его по плечу. «Так что сходите в бар, напийтесь, найдите себе кого-нибудь и устройте развратную вечеринку. Вам уровень серотонина, дофамина и других веселых веществ нужно будет восстанавливать еще долго, чтобы прийти в форму». «Я постараюсь». Продолжая разглядывать тело на полу, махнул в сторону стола Серж. Я полностью удовлетворен работой, так что пройдемте, я выпишу чек. Получив от Сержа оставшуюся сумму, взял в руки одежду, все еще висевшую на плечиках, и, больше не задерживаясь, вышел из магазина. В конце концов, мне нужно обдумать то, что в этом мире Рейв и Альп какого-то черта могут работать вместе.